«Я спрашиваю, когда он отсюда ушел!» Прокричал Достабль, Подмяв под себя небольшую сцену, Рубина гудела что-то голосом корабля, севшего в тумане на мель. грау нау гр Сноска. Субтитры. Снова я влюблена. Буквально. Испытываю приятное чувство, словно меня ударил камнем по голове Храндадит. Бог любви троллей. Примечание. Храндадита не следует путать с гигалитом. богом, дарующим троллям мудрость, ударяя их камнем по голове, или силикарусом, богом, который приносит троллям удачу, ударяя их камнем по голове, или с народным героем монолитом, который первым вырвал у богов тайну камней. Конец сноски. Он только что ушел», — громыхнул утес. Я хочу послушать песню. Можно? О, угррр. Сноска. Субтитры «Что мне делать с собою?» Конец носки. Себя режу до стабль тщетно пихал в бок Детрита, который вдруг бессильно опустил кулаки, завороженно внимая пению. До сих пор жизнь старого тролля была проста и неказиста. Одни люди тебе платят, другим ты бьешь лица. Теперь эта жизнь начала осложняться. Детриту подмигнула рубина. Странные непривычные чувства бушевали в изношенном сердце Детрита. гром сноска субтитры почему я грущу буквально почему я синего цвета конец сноски пошли приказал досталь Детрит тяжело поднялся на ноги и в последний раз с тоской и восторгом посмотрел на сцену о сноска субтитры с собой не слажу Эй, большой парень, конец носки. Рубина послала ему воздушный поцелуй. Детрит вспыхнул, как свежеотшлифованный гранат.